Глава 26 Когда Блу, насквозь мокрая, вернулась домой, в крошечном дворике перед домом номер триста на Фоксвей на коленях стоял Ной. Орла пронеслась мимо, не поздоровавшись с ним. Будучи экстрасенсом, она, вероятно, видела его, но, будучи Орлой, осталась совершенно равнодушна. Аблу остановилась. Ей было приятно, что Ной здесь. Она поудобнее перехватила колесо от комара под мышкой и убрала влажные волосы с лба. «Привет, Ной!» Но он был слишком занят своими призрачными делами, чтобы обратить на нее внимание. Прямо сейчас он занимался кое-чем весьма жутким, заново проигрывал сцену собственной гибели. Ной обвел взглядом крохотный дворик, как будто оглядывал лесную лощину, где были только он сам и его друг Барингтон Пуп. Затем он испустил жуткий, мучительный крик, когда получил сзади удар невидимым скейтбордом. Когда его ударили вторично, но и не издал ни единого звука, но его тело убедительно дернулось. Блу старалась не смотреть, как он содрогнулся еще несколько раз, прежде чем упасть. Голова Ноя елозила по земле, ноги сгибались и выпрямлялись. Блу глубоко и прерывисто вздохнула. Хотя она видела эту сцену уже неоднократно и всегда становилась не по себе, Одиннадцать минут. Вот сколько длилась эта история убийства. Чтобы загубить человека, понадобилось меньше времени, чем для того, чтобы приготовить гамбургер. Последние шесть минут после того, как Ной упал, но до того, как он умер, были особенно мучительными. Блу считала себя достаточно твердой и благоразумной, Но сколько бы раз она не слышала рваное дыхание Ноя, замиравшее в горле, ей неизменно хотелось плакать. Тело Ноя, лежавшее между скрюченными корнями, дернулось и застыло. Наконец он умер. Опять. Блу негромко позвала. Ной! Он только что валялся на земле, а потом просто взял и оказался рядом с ней. Как во сне, из которого вырезана средняя часть. Путешествие из точки А в точку Б. И это тоже было жутко. Блу, сказал Но и погладил ее мокрые волосы. Она крепко обняла его. Тело Ноя казалось ледяным сквозь сырую одежду. Булу всегда боялась, что в очередной раз, умерев, он больше не сможет встать. «Зачем ты это делаешь?» — спросила она. Ной вернулся в свой обычный безопасный режим. О его подлинной природе свидетельствовало лишь неизменное пятно на щеке, в том месте, где от удара вдавилась кость, не считая этого, Он был просто щуплым, застенчивым подростком в школьной форме Агленби. Ной, казалось, смутно удивился и обрадовался тому, что к нему прижалась девушка. — Что? — То, что ты делал пять минут назад. Он пожал плечами, бесформенный и добродушный. — Меня тут не было. — Нет, был, — подумал Аблу. Но какая бы часть Ноя не оставалась в мире живых, чтобы насыщать его мыслями и воспоминаниями, она милостиво удалялась на одиннадцать предсмертных минут. Блу сама не знала, делала ли его амнезия эту сцену более жуткой или нет. Ох, Ной! Он обвил ее плечи рукой. Сам по себе слишком холодный и странный чтобы заметить, что она тоже холодная и мокрая. Так они и зашагали к двери. Клубок из мертвого мальчика и девочки, лишенной дара ясновидения. Разумеется, Ной не вошел бы. Блу подозревала, что он и не мог. Призраки и экстрасенсы соперничали за один и тот же источник энергии, и если бы Ной и Кала. Взялись выяснять отношения, Блу точно знала, кто вышел бы победителем. Она спросила бы у Ноя, но его, к сожалению, совершенно не интересовали подробности собственной загробной жизни. Ганси некогда с раздражением сказал: Неужели тебе все равно, как получилось, что ты по-прежнему здесь? А Ной с нетипичным остроумием ответил: А тебе не все равно? «Как работают твои почки?» «Ты ведь не едешь в Вашингтон?» С некоторой тревогой поинтересовался Ной. «Нет». Блу хотела сказать это совершенно бесстрастно, но, честно говоря, она ощущала странное одиночество, когда вспоминала, что Адам и Ганси оба уедут из города. В общем, она чувствовала себя примерно так, как выглядел Ной. Тот смело предложил, я впущу тебя на Монмутскую фабрику. Блу немедленно покраснела. Одной из ее тайных и самых упорных фантазий было нечто невозможное – пожить на Монмутской фабрике. Она подумала, что не была по-настоящему частью компании, потому что жила на Фоксвей, потому что не училась в Агленби. А значит, она и не могла стать одной из них, поскольку была девушкой. Обида и тоска не давали Блу спать ночами. Она удивилась, что Ной столь точно угадал ее желание. Чтобы скрыть смущение, Блу фыркнула. «И я буду тусить весь день с тобой и Ронаном», — Ной радостно сказал. «У нас теперь есть бильярдный стол. Я играю хуже всех на свете». «Это просто прекрасно!» Его рука вдруг сжалась на плече Блу. «О, кто-то идет!» По тротуару к ним шагал какой-то мужчина. Он был очень собранный и ошеломляюще серый. В ту же секунду, когда Блу окинула взглядом серого человека, она поняла, что и он за ней наблюдает. Их глаза встретились, и каждая сторона явно приняла решение... Не недооценивать другую. «Привет!» – добродушно сказал мужчина. «Я не хотел мешать». Во-первых, судя по тому, как он это сказал, было ясно. Он видел Ноя. А это удавалось не всем. Во-вторых, он был вежлив, но не так, как остальные знакомые Блу. От вежливости Ганс и окружающие словно делались меньше ростом, Адам вел себя вежливо, чтобы успокоить собеседника. А этот человек был внимательно вопрошающий, вежлив. Вежлив, как щупальца, осторожно пробующая поверхность воды и пытающееся понять, как она отреагирует на их присутствие. Блу вдруг подумала, он очень умен, не стоит с ним шутить. Она указала на свою мокрую одежду. «Это спектакль. Мы разыгрываем русалочку. Не Диснеевскую». У нее тоже были щупальца. Серый человек дружелюбно улыбнулся. «Он принц? Ты ударишь его кинжалом или превратишься в пену морскую?» «В пену, конечно». С чувством огромной благодарности ответила Блу. Я всегда думал, что лучше бы она его пырнула, задумчиво произнёс серый человек. Я ищу Мору. А. -а, -а. Всё стало ясно. Это был мистер Грей. Блу слышала, как последние несколько дней Мора, Калла и Персефона шёпотом произносили его имя. Особенно Калла и Персефона. Вы киллер. У мистера Грея хватило совести принять достаточно испуганный вид. О, а ты дочь. Блу. Первая и единственная. Блу устремила на него пронизывающий взгляд. У вас есть любимое оружие? Не моргнув и глазом, он ответил удобный момент. Блу подняла проф. Ладно, заходите. Но я сейчас вернусь. Она открыла дверь. Как всегда, новые гости заставляли ее с особой остротой сознавать нетрадиционный вид собственного жилища. По сути, это были два дома, связанных вместе, и ни один из них никогда не был дворцом. Узкие коридоры так и льнули друг к другу. Туалет постоянно шумел. Деревянные полы покоробились, как и тротуар перед домом. Словно корни угрожали проломиться сквозь доски. Некоторые стены были выкрашены в ярко-фиолетовый и синий. На других остались обои многолетней давности. Выцветшие черно-белые фотографии висели рядом с репродукциями густого Климта и старыми железными ножницами, в целом интерьер пал жертвой слишком частых походов в комиссионный магазин и слишком большого скопления ярких личностей в одном пространстве. Как ни странно, серый человек – воплощение серьезности, нейтральное пятно в эпицентре этого буйства, не выглядел здесь неуместно. Блу видела, как он осматривался, пока они погружались в недра дома. Он не казался человеком, которому можно подкрасться незаметно. И вновь она подумала: не недооценивай его. "О!" -о, -о воскликнула Джимми и протиснула свою внушительную тушу мимо серого человека. "Сейчас найду Мору". Направляя гостя на кухню, Блу спросила «А что конкретно вам нужно от моей матери?» «Прямолинейный вопрос», — признал серый человек. Блу переступила через двух маленьких девочек. Она точно не знала, чьи они, игравших в танки посреди коридора и проскользнула мимо возможной двоюродной сестры, которая несла две горящие свечи. Серый человек поднял руки над головой, чтобы она его не подожгла. Та недовольно прищелкнула языком. «Жизнь коротка, и с каждым днем становится короче». «Ты меня понимаешь?» «Я и не спорила». Они оказались на кухне среди кружек рассыпанного чая, коробок с эфирными маслами, ожидавшими отправки и обезглавленных цветов, ожидавших варки. Блу указала на стул под фальшивой лампой от Тифани. «Садитесь!» «Я лучше постою». Она оскалила ровный ряд зубов. «Сядьте!» Серый человек сел. Он посмотрел через плечо в коридор, потом опять на Блу. У него были ясные подвижные глаза, как у доберманов и соек. «Никто не собирается вас здесь убивать», — заявила девушка и протянула ему стакан воды. «Она не отравлена». «Спасибо». Серый человек поставил стакан на стол, но пить не стал. «Мое единственное намерение — пригласить Мору на ужин». Прислонившись к столу и скрестив руки на груди, Блу внимательно посмотрела на гостя. Она думала о своем биологическом отце, Артемусе. Блу никогда его не видела и знала о нем очень мало. В общем, ничего, кроме имени. Впрочем, она на свой лад его любила. Ей не хотелось, чтобы он вернулся и обнаружил на своем месте кого-то другого. Но опять-таки, прошло шестнадцать лет. Вероятность возвращения Орешка была весьма невелика. И речь шла всего лишь об ужине. «Вы ведь здесь не останетесь?» Спросила Блу. Она имела в виду Генриетту, а не свой дом. Следовало уточнить. Но он, очевидно, понял ее и так, поскольку ответил «Я нигде не остаюсь надолго». «Вам, походу». «Не очень приятно живется». Зазвонил телефон. Не ее проблема. Никто не звонил сюда, чтобы поговорить с человеком без экстрасенсорных способностей. Внимательное выражение лица серого человека не изменилось. «Мне нужно постоянно двигаться». Блу задумалась над этой истиной, прежде чем ответить. «Наша планета...» вращается со скоростью более тысячи миль в час, и, не считая этого, обходит солнце со скоростью 67 тысяч миль в час. Поэтому вы можете двигаться очень быстро, даже не уезжая никуда». У серого человека дрогнули губы. «Это философский парадокс». Помолчав, он добавил. «Пинг сэл фрод вип фродхэр». «Вип джелик». Это походило на немецкий. Но поскольку Блу слышала шепот каллы, она знала, что это древнеанглийский. «Мертвый язык?» — с интересом спросила она. В последнее время она часто их слышала. «И как это переводится?» «Встречается мудрые с мудрыми» поскольку их души схожи. Или умы. Слово "ферд" имеет значение «разум, дух, душа». Это одна из так называемых англосаксонских максим. Стихотворная мудрость. Блу сомневалась, что они с серым человеком мысли схожи. Но, впрочем, она не думала, что они сильно отличались. Она слышала прагматическое обиение его сердца, и ей это нравилось. «Кстати, мама не любит свинину», — сказала она. «Отведите ее куда-нибудь, где в еду кладут побольше масла, и не произносите в ее присутствии слова «хихикать». Она его ненавидит». Серый человек выпил воду. Он мельком взглянул в сторону коридора и в следующий момент там возникла Мора с телефоном в руке. «Привет, дочь!» – подозрительно сказала она. На долю секунды ее лицо напряглось. Она пыталась понять, не грозит ли Блу опасность со стороны этого странного человека, сидящего за кухонным столом. Мора посмотрела на стакан с водой перед гостем, на небрежно сложенные руки Блу, и только потом расслабилась. Блу со своей стороны наслаждалась этим мгновенным грозным выражением на лице матери. «Чем могу помочь, мистер Грей?» Как странно. Все они знали, что мистер Грей, никакой не мистер Грей, но охотно подыгрывали. Эта игра, вместо того, чтобы раздражать благоразумие Блу, отчего-то казалась ей мудрым решением. Он не хотел говорить, кто он такой, а им в конце концов было нужно как-то к нему обращаться. Серый человек сказал. Ужин. Если вы хотите, чтобы я для вас готовила, нет, ответила Мора. Если мы куда-то пойдем, возможно. Блу. Звонят тебе. Это Ганси. Та заметила, что Серому человеку. Вдруг стало неинтересно, кто звонит, и это было любопытно, поскольку до сих пор он интересовался абсолютно всем. Блу подумала, на самом деле ему очень интересно, кто звонит, просто он не желает выказывать свой интерес. Как интригующе! Что ему надо? спросила Блу. Мора протянула ей трубку. Кажется, кто-то к ним вломился.